Глава вторая. Азазель покачал головой. Взгляд его не отрывался от экрана. А там камера оператора показывает то один участок, то другой. С перевернутой строительной техникой. Диктор профессионально взволнованно, как при репортажах с победного парада, рассказывает, что вот тут погиб один работник, здесь другой, а тело третьего так и не нашли. «Михаил», — сказал Азазель, — «побудь сегодня один. Сейчас синильда выйдет, хотя ты и сам можешь к ней. Там шикарная ванна». «Но еще не догадываешься, зачем она, верно?» «Все верно. Мыться как-то вообще не по-мужски. А мне нужно отлучиться». Михаил нахмурился. «Какая-то хитрость?» «Никакой», — заверила Зазель. «Слетаю на то место. Понимаешь, там остались друзья. Вдруг кого задело взрывом, нужна помощь, донорство или пересадка печени с костным мозгом? Да что тебе подробности, я туда и обратно». Михаил проговорил с подозрением в голосе. «Нехитри». «Ты уже трижды отлучался, ничего не рассказывая. А сейчас хоть и говоришь, но привычно врёшь. Что там?» Азазель сказал с досадой. «Я же сказал, у меня там остались друзья. Вдруг кому пальчик прищемило так, что кишки вылезли?» «Когда там был в последний раз?» — спросил Михаил быстро. «Да лет 120 двадцать», — ответил Азазель автоматически, и тут же запнулся, посмотрел на Михаила с укором. «Что ты меня ловишь?» Там внуки и правнуки моих друзей. Я почти обязан позаботиться. У меня человеческие ценности. Я почти гуманист в самом широком смысле. Очень широком, даже границ не видно. Михаил покачал головой. «Не хочешь говорить — не говори, но я поеду с тобой. И потому что не доверяю тебе? Вдруг сбежишь, и потому что... Да, не доверяю. Ни в чем. Ты же не просто демон. А кто? Самый древний из демонов». Сказал михаилу сам ощутил, что произнес это с чем-то вроде уважения, за что на себя тут же озлился. И хитрый. Азазель вздохнул, развел руками. «Ладно, с тобой спорить трудно, вижу. Ты же этот. Не к ночи будет сказано. Сейчас закажу билеты на ближайший рейс». Он вытащил из кармана смартфон и начал быстро тыкать пальцем в цветные картинки. Михаилу почудилось, что сдался Азазель чересчур быстро. Хотя это может быть и не ловушка, а просто чрезмерная забота о каких-то потомках. Или не потомках. «Давай», — сказал Азазель, не отрывая взгляда от экрана смартфона. «Я не буду объяснять тебе, почему самолет летит, не размахивая крыльями». Михаил буркнул. «А ты сам хоть знаешь?» «Мне без надобности?» — ответила Азазель с достоинством. «А извозчики на что?» «Ну, вообще-то знаю». «А мне зачем?» — спросил Михаил. Я знаю более важное. И чую, что хитришь». Азазель взглянул на часы, повернулся к стене. Там моментально на огромном экране появилось красочное описание авиарейсов с мигающими силуэтами самолетов, больших, средних и малых. Михаил понял все-таки не сразу, что все там изображенное относится к воздушным перевозкам. Условные изображения самолетов разбросаны в разных концах огромной таблицы. Азазель долго всматривался, наконец сказал с досадой. «Брень какая-то. Ещё пару лет тому назад самолёты туда ходили чаще, а сейчас не раньше завтрашнего дня». Михаил сказал с равнодушным интересом. «Разве это долго для твоей совсем не короткой жизни?» «Там могут быть ещё жертвы», — огрызнулся Азазель. «Стало жалко людей?» «Не очень», — огрызнулся Азазель. «Но если там бушует демон, на что указывают некоторые моментики, это опасно засветкой. Хотя я же самец в полной силе». Михаил насторожился, когда Азазель начал рассматривать его весьма придирчиво. «И что?» «Сам ты передвигаться...» — сказала Азазель с расстановкой. «Не можешь. Ну, как следует. Но тебя, как мешок с отрубями это такой корм для крупного и мелкого рогатого, а также для куры курей, могу отнести я. Хотя и упарюсь». Михаил дернулся, отшатнулся, сам ощутил, какими дикими глазами посмотрел на Азазеля. «Ты? Меня?» «Ну да», — пояснил зазель «Видел, как оса несет по воздуху толстую жирную гусеницу к своему гнезду. Хотя да, где тебе такое увидеть? В общем, я могу изволить поизвозничать». Михаил сказал с отвращением. «Это гадко. Там уже всплеск». Азазель посмотрел с иронией. «Я же тебе объяснил. У демонов второго и дальше поколений никаких всплесков. Да и не могут они так передвигаться». Нет той частицы Брия, что вызвало бы отклик в тонкой ткани нашего мира. Но ты же ангел. «А-а-а-а!» Зазель со злым удовлетворением. «Наконец признал меня ангелом?» «Ну-ну!» — я же сказал, с ангелами сложнее. У тех, кто откололся от официальной линии партии и не посещает Брии, способность вызывать всплеск постепенно затухает. Но полностью угасла только у меня и тех двухсот, что вместе со мной сошли на гору Хермон. «Потому что мы были и остаемся первыми». «А у Сатана?» Азазель фыркнул. «У него с чего бы? Ты его не зверг. Но закрыть доступ к Брию и даже к Яциру нет власти ни у тебя, ни даже у Метатрона, что нагло говорит от имени Господа. Давай не забывать, Сатан не звергнут тобой, но не Всевышним». Михаил поморщился. «Я действовал по воле Всевышнего». «Он тебе сам велел? Или ты так понял?» А разве его воля не очевидна?» Азазель сказал с отвращением. «Тоже мне толкователь. Но люди умнее. военном власти не дают. Я же говорю, люди учатся быстро. Так как насчет? Заодно увидишь некоторые преимущества переселения в тело демона». «Даже не начинай», — предупредил Михаил. «Как скажешь», — согласился Азазель. «Но я вылетаю немедля. Ждать завтрашнего дня рискованно. Мало ли, чего там еще случится». случится это не от слова «случка», как ты подумал, а как бы в другом смысле». «Когда вернешься?» — спросил Михаил. Азазель развел руками. «Как разберусь? Это зависит от степени вовлечения моей мудрости и всяких мешающих обстоятельств». «А сколько у тебя займет перелет?» «Мгновение», — ответила Азазель гордо. «Я же не оса?» Михаил спросил через силу. «А если со мной?» «Два мгновения», — ответила Азазель. Что вообще-то одно, если смотреть сбоку и не слишком придираться, как ты любишь по своей занудности? «Посмотрим вместе», — проговорил Михаил с сомнением. «Если только...» «Это же прекрасно», — перебила Зазель. «Сирии, приготовь шикарнейший обед, когда выйдет синильда сообщи, что крайне срочное дело вырвало нас прямо из-за стола спасать мир. А вернемся, надеюсь, завтра. Передай наши нижайшие и самые искренние извинения. Поняла? Мы очень-очень сожалеем». «Дико сожалеем. Она может остаться. У меня все равно все заперто, ничего не сопрет. Но если уйдет, тоже не станем ее убивать и мучить. Пусть только серебряные ложки не воруют». Он ухватил Михаила и сдавил крепко. Тот охнул и сильным рывком вырвался. Но разом со всех сторон обрушилась тьма, он споткнулся и упал на рыхлую землю. Звезды холодно и отстраненно блещут над головой. Ноздри жадно ухватили ароматы чистого и насыщенного знакомыми запахами соснового леса. Сонно вскрикнула совсем рядом разбуженная птица. Михаил поднялся на ноги, осматриваясь, все еще ошалела. «Скотина!» — сказал он с отвращением. «Садомит чертов!» А тоже на ногах. Он и не падал, сматривается в далекое зарево по ту сторону редкого леса. «Да...» — ответил он рассеянно. Садомит хотя бы термин после себя оставили. А что жители Гаморры? Гайморит или геморрой? Не знаешь? Почему не знаешь, ты должен такое знать? Помню детский такой журнал «Хочу все знать». Потому дети все знают, только помалкивают. Ладно, вон там дорога, пойдем, вдруг попутку поймаем. Не оглядываясь, он побежал с пригорка. Лес достаточно редкий, как и любой сосновый, где все стволы прямые, как солдаты на параде. Ветви только на макушках. Земля усыпана ровным слоем прошлогодних иголок, мягко пружинит под подошвами башмаков. Лунный свет льется с неба мягкий, таинственно-призрачный. Минут через десять вышли к дороге. Мимо как раз проскочили три большегрузных автомобиля. Еще минут пять прошли по обочине. Наконец, сзади блеснул свет фар. Азазель повернулся и помахал обеими руками. К их удивлению, за рулем оказалась женщина. Не молодая, но еще миловидная и в хорошем теле. Типичная украинка с полной пазухой счастья. «Садитесь», — пригласила она, сразу распахнув дверцу. «Тут уже недалеко, но все равно быстрее на машине». Азазель кивнул Михаилу, чтобы сел сзади, а сам устроился на переднем сиденье. «Отважная вы женщина», — заметил он, — «молодая и красивая. Рискуете останавливать машину ради двух мужчин? Другие бы на нашем месте, разве бы стерпели такой соблазн? Он, мой друг, сзади, уже чего только с вами не делает в мечтах и этом. Каково? В художественном воображении». Она весело рассмеялась. Зубы блеснули ровные. Михаил в самом деле засмотрелся в зеркало на ее полные красные губы. «Ой, да неужто изнасилуете? Такое счастье и без греха!» А Зазель тоже захохотал и дальше тараторил, как черт по коробке. Женщина отвечала веселым говорком, певучим и быстрым одновременно, перемешивая русские и украинские слова. Впереди на фоне светлеющей полоски неба показалось хорошо освещенное прожекторами пространство со строительной техникой. Но даже Михаил уловил некоторый непорядок. Несколько механизмов, выкрашенных в ядовито-желтый цвет, лежат кто на боку, кто вовсе кверху колесами. У двух сильно помяты кабины. На земле мелкие осколки стекол, на некоторых пятна крови, как и на стенках кабины. Женщина сказала посуровившим голосом: «Какой то выброс?» Но вроде бы газа не чувствуется. Сегодня прибудут из города специалисты, будут разбираться. Они не спешат. Не то, что у вас в полиции». «Да», — ответила Зазель, — «мы шустрые. Особенно мой друг, что уже измозолил взглядами вам спину и то место, где спина называется как-то иначе. Э, забыл, представляете?» Она улыбнулась, остановила автомобиль возле ближайшего вагончика для строителей. Я всю дорогу чувствовала его ладони на моей заднице и даже за пазухой. Азазель со вздохом открыл дверку машины, вышел и, держась за ручку, горестно вздохнул. «Да, такой богатый пазухи я сам мечтаю погреть руки. Увы, служба поблажек не знает. Михаил, не спи, уже утро». «Я уже час здесь стою», — напомнил Михаил раздраженно. Женщина хохотнула, азазель захлопнул дверцу, и автомобиль с некоторой осторожностью двинулся дальше между поставленными тесно вагончиками, а остановился на другом конце площадки. Из дощатой бытовки вышли трое мужчин, открыли багажник и начали вытаскивать крупные пакеты и мешки. Азазель сказал тихо, «Я не дожидался утра, чтобы никто не засек нашего внезапного появления. Так удобнее, пусть спят, а мы пойдем осмотримся». Михаил ответил еще тише, «А что здесь за работы?» Азазель сказал брезгливым тоном, «Сланцевую нефть ищут, сейчас ее все ищут, якобы обеспечат и богатством, и независимостью, и здоровьем, и вообще непонятно чем. Наверное, властью над галактикой». Михаил осматривался, стараясь обнаружить хоть что-то, из-за чего Азазель бросил все и примчался сюда, но не находил.